Леди Верендер пока очень искусно уладила дело. Но этот семейный скандал принадлежит к числу таких, которые вдруг вспыхивают опять, когда вы менее всего ожидаете этого. Мистер Кафф, я считаю ваше замечание оскорблением для миледи и ее дочери. Считайте это предостережением для себя, и вы будете ближе к цели. Мистер Беттередж, дело с лунным камнем не окончено. И теперь, при расставании, я предскажу вам три события, которые, как я полагаю, сами заставят вас обратить на них внимание, хотите вы этого или нет. Что ж, выкладывайте их. Во-первых, в будущий понедельник вы услышите кое-что от Йоландов когда почтальон принесет письмо Розанны в Кобсгол. Во-вторых, вы опять услышите о трех индусах. Вы услышите о них в здешних окрестностях, если мисс останется здесь. Вы услышите о них в Лондоне, если мисс Рэчель поедет в Лондон. Третье и последнее событие заключается в том, что вы рано или поздно услышите кое-что о лондонском ростовщике, о котором я уже упоминал. Дайте мне вашу записную книжку. Я напишу вам на всякий случай его имя и адрес. Мистер Септимус Люкер. Миддлсекская площадь. Лэмбетт, Лондон. Вот так. Вот последнее упоминание о лунном камне, которым побеспокою вас в настоящее время. А пока, сэр, уношу с собой искреннюю привязанность к вам, которая, мне думается, делает честь нам обоим. Так расстались мы со знаменитым сыщиком Каафом. В тот же день я приготовил кабриолет и для мистера Фрэнклина, который уезжал от нас с вечерним поездом. Ну вот, пришло время сказать вам прощайте, мой милый старичок Бэтридж. Ах, мистер Френтлин, почему бы не подождать денька-два и не дать мисс Рэйчель возможность одуматься? Послушайте несколько строк из письма Миледи ко мне, и вы не станете удерживать меня. Вот. Я должна... «Предполагать, что пропажа алмаза ценою в 20 тысяч фунтов не составляет никакой тайны для Рэчель, что какое-то непонятное обязательство молчания наложено на нее каким-то человеком или какими-то людьми с целью, которую невозможно угадать. И я должна мириться с этим поведением. Рэчель в таком нервном возбуждении, что на нее тяжело смотреть. Я не смею поднимать вопрос о лунном камне до тех пор, пока время не успокоит её. Любезный Фрэнклин, драгоценная помощь, которую вы оказали следствию, все еще кажется непростительной обидой для Рэчель. Действуя в этом деле вслепую, вы только увеличили ее мучение так как помогали открытию ее тайны. С огорчением должна сказать, что пока вам и Рэчель лучше разойтись. Да, сколько дел наделал этот проклятый камень. Куда же вы отправляетесь, дорогой наш мистер Фрэнкли? Куда я отправляюсь? Я отправляюсь к черту. Где человек? По имени Фрэнклин Блэк. Непочтительно, моя милая, говорит так вот джентльменах. Если вы хотите справиться, племянники Миледи, не угодно ли вам называть его мистером Фрэнклином Блэком? Мистером Фрэнклином Блэком? Его приличнее было бы назвать убийцей Фрэнклином Блэком. Этот разговор произошел в понедельник после обеда. Накануне я был уведомлен Миледи, Штани с дочерью переезжают в Лондон, прямо из Фризингола. В соответствии с приказаниями Миледи я отправил в лондонский дом многих слуг, в том числе и свою дочь Пенелопу. Мне же надлежало впредь до особых распоряжений оставаться тут, в Йоркшире. С мыслями о разоренном домашнем гнезде, о воздухе дома, отравленном тайными подозрениями, провел я воскресенье. А понедельник нанес мне порядочный удар. Я шатался по саду, когда вдруг очутился лицом к лицу с дочерью рыбака Йоланда, хромоножкой Люси. Он убийца, он убийца, он убийца! Он был причиной смерти Розанны Спирман. Мистер Фрэнклин был причиной смерти Розанны? Что заставляет вас так говорить, Люси? Я любила ее. У была несчастная жизнь, мистер Беттередж. Гнусные люди дурно поступили с ней, причинили ей вред. Но это не испортило ей кроткого характера. Она могла бы быть счастлива со мною. У меня был план. Ехать в Лондон нам обеим. Устроиться как двум сестрам и зарабатывать шитьем. А человек приехал сюда и испортил все. Он околдовал ее. Люси, он не имел этого намерения. Он ничего не знал. Он должен был знать. Он должен был пожалеть ее. Я не могу жить без него, а он даже не смотрит на меня. Вот что она говорила. Жестоко, жестоко, это жестоко. Я хотела увести ее от унижения, которое она терпела здесь. Мы жили бы прекрасно. И что же случилось сегодня? Приходит письмо от нее, она пишет мне, что расстается с тяжелой жизнью. Приходит письмо, где она прощается со мной навсегда. Где он? Где этот человек? На что вам нужен мистер Фрэнклин Блэк? Мне нужно его видеть Для чего? У меня есть к нему письмо От Розана спирм Да Вложенное в письмо к вам? Да, да Вы не можете увидеть мистера Фрэнклина Я должна его увидеть и увижу Он вчера уехал в Лондон Постойте, куда вы? Я написал ему и жду известия о нем. Дайте мне письмо, и я пошлю его по почте. Я передам это письмо только из рук в руки, иначе я не смею. Написать ему об этом? Напишите, что я его ненавижу, и вы скажете правду. Да-да, но как насчет письма? Если он хочет получить это письмо, он должен вернуться сюда и взять его у меня. С этими словами она заковыляла коп с голову. Представляю вам судить, с каким нетерпением поджидал я почтальона во вторник утром. Он принес мне два письма. Одно от камердинера отца мистера френклина который удомлял меня, что сын его господина уже уехал из Англии. В какое место уехал, никто не знает. По мнению камердинера он мог находиться в любой из четырех сторон света. Милый, приятный джентльмен, он оставил за собой печальную пустоту, когда уехал из дома Миледи. Второе письмо было от Пенелопы. Дорогой батюшка. Дорогой батюшка, Миледи и мисс Рэчель благополучно переселились в Лондон. Для барышни пригласили какого-то знаменитого доктора, который получил гинею за то, что посоветовал развлекать ее. «Мисс Рэчель! Предстоят теперь цветочные выставки, оперы, балы!» «Мистер Годфри Эбблюайт часто бывает в доме. По всей видимости, он по-прежнему ухаживает за мисс Рэчель, несмотря на прием, оказанный ему, когда он попробовал счастье в день ее рождения. К моему сожалению, батюшка, сейчас его принимает очень любезно, и он тут же вписал имя мисс Рэчель в членский список комитета дамской благотворительности». Ну, далее дочь сообщала вещи, которые не представляют для вас никакого интереса. Утром в пятницу почта принесла мне сюрприз в виде лондонской газеты, присланной на мое имя. Почерк, которому был написан адрес, я слечил с записанными в моей книжке именем и адресом лондонского ростовщика и тотчас узнал почерк сыщика Каффа. Одно из полицейских донесений в газете было обведено чернилами. Вот оно к вашим услугам. Лембет. Незадолго до закрытия заседания мистер Септимус Люкер, известный торговец с драгоценными камнями, разными изделиями и прочее, обратился за советом к заседающим судьям Проситель объяснил, что его беспокоило в течение всего дня поведение трех странствующих индусов, слоняющихся возле его дома. Прогнанный полицией, Они опять вернулись и попытались несколько раз проникнуть в дом, якобы за милостыней. Мистер Люкер выразил опасение, не замышляют ли они кражу. Судья заметил, что если эта неприятность повторится еще раз, проситель может вызвать индусов в суд, где с ними поступит по закону. Глядя на моих страниц, я вижу, что мое полное описание фактов дошло до заключения очень приличного. Мы переходим в деле о лунном камне от одного чуда к другому и кончаем самым большим чудом – исполнением трех предсказаний сыщика Кафф. <музыка> Услышав понедельник о Йоландах, Я теперь услышал об индусах и ростовщике. И вспомните, сама мисс Рэчель была в это время в Лондоне. Если единственное разумное объяснение, какое вы можете подыскать, заключается в том, что мисс Рэчель и мистер Септимус Люкер вступили в осношение, и лунный камень находится в залоге у ростовщика, признаюсь, я не смогу вас осудить». В темноте довел я вас до этого места. В темноте принужден вас оставить снижайшим моим почтением». Вы слушали третью часть радиоспектакля «Лунный камень» по одноимённому роману Уилки Коллинзе. Перевод с английского – Мариэтта Шагинян. Автор инсценировки – режиссёр-постановщик Николай Александрович. Музыка – Игоря Кодомцева. Действующие лица и исполнители. Чтица – Валентина Леонтьева. Беттередж – Евгений Евстигнеев. Сыщик Каф – Сергей Юрский. Пенелопа – Елена Проклова, Леди Верендер – Наталья Тинякова, Рэчель – Елена Степанова, френклин Блэк – Валерий Сторожек, Розана Спирман – Анна Каменкова, Хромоножка Люси – Марина Игнатова, Нанси – Александра Харитонова, Рыбак Йоланд – Константин Тертов. Звукорежиссеры Роза Смирнова и Юрий Кагжаян. Ассистент режиссера Михаил Розенберг.